Глава четвертая. Вполне пристойное предложение. Федоринка появилась в ординаторской ровно через час, минуту в минуту. Данилов отдыхал, играл в ГО на смартфоне. Голова работала плохо, и проклятый компьютерный интеллект выигрывал, тесня Данилова на всех направлениях. — Как удачно я зашла, вы ничем не заняты, — порадовалась гостья. Данилов думал по-другому, но ничего не сказал. Сам же просил прийти через час. Федоренко прошла с поординаторской, разглядывая фотографии, которыми были увешаны стены. Анестезиологи называли эту экспозицию нашим вернисажем. Тут было все. Рабочие будни и домашние праздники, прогулки и пикники, традиционные фотоотчеты из туристических поездок и торжественно примороженные снимки с различных конференций и семинаров. — Что-то я вас здесь не вижу, — отметила Федоренко. — Или вы еще не успели вывесить свои фотографии на этой стене почета? — Я не люблю фотографического эксгибиционизма, — ответил Данилов. Во взгляде его, устремленном на гостью, сквозило неприкрытое желание поскорее закончить разговор. — Представьте себе, я тоже гостью уселась на диван, выставив на показ свои длинные ноги, которыми гордилась так, что хирургическую пижаму называла только в родовой зал или операционную. Сейчас же на ней был кокетливо укороченный халат ослепительной белизны, не столько прикрывающий ноги, сколько подчеркивающий их длину. Все остальное у Федоренко тоже было красивым, кроме разве что носа. Ему полагалось быть изящным и точенным, а он получился утиным, широким в основании и слегка загнутым кверху. «Хороша Танька, только клювом не вышла», — говорил эстет и похабник Вознесенский, обиженный тем, что Федоренко спала только со своим непосредственным начальником и не обращала внимания на заведующих другими отделениями. Впрочем, и заведующие не то чтобы стремились биться за прекрасную даму. Так заведующий гинекологическим отделением хоть и был весьма хорош с собой, Коллегам противоположного пола относился сдержанно, равнодушно. Заведующий отделением обсервации был унылым занудой, из тех, в чем присутствии немедленно скисает молоко. Вознесенский был толст и уже далеко не молод. Довольно перспективным кадром был Виталий Михайлович, доцент кафедры акушерства и гинекологии, но тот предпочитал заводить романы со студентками. Студентки, по признанию самого Виталия Михайловича, были нетребовательными и укладистыми, то есть легко укладывались в постель, почти ничего не ожидая взамен. А зачет, поставленный несмотря на прогулы или завышенная на бал экзаменационная оценка, были приятными бонусами. «Ненавижу эту всеобщую пытку гостей фотографиями из домашней коллекции», продолжила она. «Засыпаю от скуки». «Все так однообразно. Это мы на пляже, это мы на базаре». Это я выбираю украшения, это мы в местном ресторане, это наш номер. Тоска. Некоторые даже навстречу в ресторане умудряются приносить чуть ли не подюжение альбомов. Данилов вежливо кивнул. Что ей надо, подумал он, но подходящего ответа так и не нашел. Самым вероятным казалось предположение, что Федоренко вдруг захотела его соблазнить. Но Данилов подумал, что для обольщения у гости слишком деловой тон и спокойный голос и потом секс в ординаторской, днем, когда вокруг уйма народу, лучше уж дождаться позднего вечера и уединиться в пустой палате. «Вы уже освоились у нас?» — улыбка Гости, выставлявшая на показ зубы ослепительной белизны, напоминала рекламу зубной пасты. — Да, вполне подтвердил Данилов. Нравится? — Нравится. Владимир Александрович в ординаторскую заглянула старшая сестра, Отделение анестезиологии реанимации. Ладно, я потом. Дверь закрылась так же резко, как и открылась. «У нас хорошо», — покачала головой Федоренко, — «непыльно и сытно». «Весь это так важно, чтобы было сытно, особенно в наше непростое время». Тема предстоящего разговора начала проясняться. Сытная жизнь или доходное место. «Все времена непростые», — улыбнулся Данилов. «Простых не бывает». «Ой, не скажите!» – махнула рукой его собеседница. «Вот моя мама при социализме заведовала отделением в железнодорожной поликлинике. Ее уважали. Были связи, возможности, был почет. А что сейчас? Вечные дрязги, жалобы, скандалы и никакого уважения. Выгоды, соответственно, тоже никакой. Ваша мама еще работает? Нет, она давно на пенсии, но не теряет связи с родной поликлиникой» как-никак почти всю жизнь на одном месте проработала. — Да, а что это мы на вы? — Как-то не по-свойски. Мы же коллеги и почти ровесники. Улыбка, сопровождавшая эти слова, намекала на то, что Данилов, конечно, постарше. — Можно и на «ты», — согласился Данилов. — Так действительно проще. — Тогда уж можно и отчество отбросить. Хватит и одного имени. — Разумеется. — Скрипим дружбу чашкой кофе. Снова улыбнулась гостья. «У меня растворимый», — предупредил Данилов, вставая из-за стола. «Тут у всех растворимый. Хозяйку Кондратий хватит, если мы потребуем кофе-машину или поставим плитку с джезвой. Она и курить-то на пожарной лестнице не разрешает. Однако все курят». Данилов глянул на чайник, не долить ли свежей воды, и решил, что на две чашки точно хватит. «Тебе с сахаром?» «Нет, спасибо». Я не из-за фигуры. Просто сахар меняет вкус напитка. Я тоже так считаю, ответил Данилов, хотя на работе нередко пью чай и кофе с сахаром, насыщаю организм глюкозой. Я бы тоже чем-нибудь насытилась, Федоренко погладила себя по плоскому животу, а то даже позавтракать сегодня не успела. Пока вода закипала, Данилов выложил на ближний к дивану стол, два пакета с печеньем, овсяным и курабье, плитку шоколада и открытую упаковку постилы. Размешав в кипятке по три полных сверхом ложки кофе, Данилов протянул одну чашку Татьяне, а другую утащил на свой стол. «Вова, у меня к тебе предложение». Федоренко шумно, чтобы не обжечься, отхлебнула из чашки и подмигнула Данилову. «Вполне пристойное. Давай дружить». От неожиданности Данилов чуть не поперхнулся. В последний раз... Он слышал «давай дружить» от женщины, вернее девочки, то ли во втором, то ли в третьем классе. Впоследствии женщины предлагали ему много чего, но не дружбу. «Давай», — согласился Данилов, удержав готовый сорваться с языка вопрос, «а что я с этого буду иметь?» Бескорыстную дружбу с Татьяной Федоренко представить было трудно. «Прекрасно», — гостья взглянула на настенные часы, — Ты, конечно же, в курсе, что у нас существует несколько группировок, можно даже сказать кланов. Да я особо в это не вдавался, честно признался Данилов. Зачем оно мне? Собственно говоря, кланов в роддоме было два — платные и бесплатные. К платным относились врачи, акушерки и медсестры, участвующие в оказании договорных услуг населению. Их число — не ограничивалось одними лишь сотрудниками коммерческого отделения, состоявшего из шести двухпалатных боксов. Определенный процент от полученных сумм шел в карман персоналу. Набегало прилично, поэтому от желающих работать с контрактницами, именно так на жаргоне называли платных пациенток, не было отбоя. Но главный врач не каждого подпускала к кормушке. Оценивался профессионализм. Учитывались регалии, пациентки млели от слов ⁇ врач высшей категории ⁇ Кроме того, принималось во внимание вменяемость сотрудника, то есть его способность находить общий язык с пациентками и их родственниками и спокойно относиться к их выходкам, порой весьма диким. К клику избранных была причислена примерно треть сотрудников. Все остальные отчаянно завидовали счастливчикам и всячески стремились присоединиться к ним. Данилов и сам был не прочь подзаработать, но прекрасно понимал, что он тут новичок, несмотря на свой профессионализм и солидный стаж работы на скорой, а потому ни на что не претендовал. До контрактниц его допускали нечасто. Из-за денег в роддоме порой такое бывало. Так, например, незадолго до появления Данилова одна из акушерок, считавшая себя несправедливо обделенной при залеже коммерческого пирога, угрожала покончить с собой прямо в кабинете главного врача, если та немедленно не переведет ее в платный. Ксения Дмитриевна среагировала правильно, вызвала скорую помощь и госпитализировала скандалистку с суицидальными наклонностями в психиатрическое отделение Первой Градской больницы. Закончив стационарное лечение, та пришла и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Надо отметить, что пребывание в психосоматике очень часто способствует просветлению и помогает принимать верные решения. Как-то раз клановый антагонизм вылился в совершенно некрасивую, чреватую, крупными и очень неприятными последствиями историю. Внезапная болезнь доктора Юртаевой вынудила главного врача поручить ее договорную роженицу, другому врачу из бесплатных. Бывают такие ситуации, и человека нет, и заменить его неким. Счастливая избранница совершенно не обрадовалась поручению, спорить с хозяйкой не осмелилась, но на пациентке отыгралась по полной программе, высказала ей многое, начиная с «я ваших денег не получаю и не ждите, чтобы я вас облизывала», и заканчивая сакраментальным «учи своего мужа, а меня и без тебя есть кому учить». Другой бы доктор на ее месте порадовался, неожиданно выпавшей возможности доказать свое умение работать с договорными пациентками. Но недалекая и явно закомплексованная особа выбрала другой путь. Потом Ксения Дмитриевна призналась, что разъяренный муж пациентки чуть было ее не прибил. Добавила позитива и руководство страховой компании, через которую оформлялись коммерческие договора. Главный врач не рассказывала, чего ей стоило замять скандал, но врача, не оправдавшую доверие, немедленно уволила по собственному желанию, велев не надеяться на рекомендации. «Не вдавался? но в курсе, так ведь?» уточнила Федоренко. «Да. Так вот, почему бы тебе не начать работать не только на государство, но и на себя?» «Татьяна, говори яснее», — попросил Данилов, которого начала утомлять бестолковая светская беседа. «У нас не клуб «Что, где, когда» и не пресс-конференция. Давай по делу». Хорошо, я и сама вообще-то собиралась перейти к делу. Федоренко нисколько не обиделась или просто не показала вида. Отломила уголок от шоколадной плитки, проживала, запила кофе и выложила карты на стол. Если ты станешь учитывать мой интерес, то я стану учитывать твой. Если ты будешь обеспечивать меня платежеспособной клиентурой из числа своих знакомых, то я буду приглашать тебя на благодарные наркозы». В этом не было ничего необычного. Многие врачи живут по принципу «ты мне, я тебе». За благодарного пациента принято расплачиваться таким же благодарным пациентом или определенным процентом от благодарности. «Жизнь и жизнь, в одиночку выживать трудно». «Видишь ли, Таня?» Тут Данилов ненадолго замялся, подбирая нужные и веские слова. Данилов знал, что как специалист доктор Федоренко похожа на своего шефа. Ей не хватало как знаний, так и умения правильно их применять. Кое-кто прямо говорил, будто Татьяна Викторовна держится в отделении патологии беременности лишь благодаря затянувшемуся роману с Гавриченковым. Иначе, мол, давно вылетела бы в женскую консультацию при какой-нибудь поликлинике. На памяти Данилова Федоренко пропустила у одной из своих больных развивающуюся эклампсию. Заболевание беременных, при котором артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза здоровью матери и ребенка, а у другой не диагностировала анемию, хотя анализы крови назначала регулярно, то ли не смотрела на ответы, приходящие из лаборатории, то ли не могла правильно их оценить. Я в свое время несколько раз попадал в весьма неловкое положение, направляя своих знакомых по своим же врачам и уже лет пять, как принципиально, не играю в эти игры. — Извини. — Ничего, как говорится, личного, только принципы. Договорил он и допил кофе, показывая, что деловой разговор можно считать оконченным. — Твое дело. После минутной паузы ответила гостья. — Жили как знаешь. Можешь считать, что этого предложения не было. — Как скажешь. Пожал плечами Данилов. Федоренко встала. Отряхнула с халата несуществующие крошки, подошла к раковине, не торопясь, вымыла свою чашку, поставила ее на стол Данилова и сказала. — Спасибо, все было очень вкусно. — Заходите еще, — в тон ей отозвался Данилов. — Пойду посмотрю мою подопечную. Татьяна встала, потянулась и ушла, оставив после себя легкий аромат цветочных духов. — Учись жить, Вальдемар сказал себе Данилов, оставшись в одиночестве. Елене нужна шубка, Никите новый компьютер. Матери неплохо бы купить электронную читалку, а еще кто-то собирался летом отдыхать на море. «Поздно уже учиться», — продолжил он, слушая, как дождевые капли весело стучат по козырьку над окном. В шубе неудобно управлять машиной. Двух компьютеров дома вполне хватит, куда еще третий. Читалку матери я и так куплю, а на море акулы людей жрут. В конец распоясались сволочи. — Это вы кого косирите, Владимир Александрович? — спросила старшая сестра, заходя в ординаторскую с историей родов в руках. — Да так, Анна Сергеевна. Думаю, вслух слегка смутился Данилов. Решит еще добрая Анна Сергеевна, что доктор слегка рехнулся, как вариант укололся и начал обличать потусторонний разум. Анестезиологов многие подозревали, в злоупотреблении сильнодействующими препаратами. У них, мол, все всегда под рукой. Вы кривошейный, переводной эпикриз забыли вклеить. Анна Сергеевна положила перед Даниловым историю и, слегка понизив, должно быть, от смущения голос спросила. «Владимир Александрович, вы к непрошенным советам как относитесь?» «Толерантно», — ответил Данилов, — «если они по делу. Тогда постарайтесь» не иметь общих дел с Татьяной Викторовной. Та еще щучка, прости господи. Я учту, пообещал Данилов. К совету старшей сестры стоило прислушаться. Анна Сергеевна, будучи оптимисткой-позитивисткой, обычно говорила о людях только хорошее. — Что-то не складывается у меня с отделением патологии, — подумал Данилов, ни с заведующим, ни с докторами. — Хорошо хоть? — что ни при каком раскладе мне туда ложиться не придется. Залечили бы насмерть. — Я уже ухожу, Владимир Александрович. Вы как закончите историю Маши на пост отдайте? — Сразу же отдам, — заверил Данилов. — Через три минуты, максимум через пять. Данилов раскрыл историю родов, вклеил в нее бланк и начал заполнять. Еще один недостаток работы в стационаре — обилие бумаг. На из писанины... Карта вызова, внутренние рецепты на списание медикаментов и расходных материалов, да в куче журналов надо расписываться в начале смены и в конце. А тут журналов, правда, не в пример меньше, чем на скорой. И то хлеб.